А своему издательству Дал название «Гриф». Стихи же писал в таком роде. «Восстань, Карай врагов страны, Как острый серп срезает колос, Вперед, туда, Где шум и крик, Где плещут красные знамена. И когда горячей крови Ширь полей вспоит волна, Всколосись в зеленой нови Возрожденная страна». Кровь и новь В подобных стихах, конечно, неизбежны. И еще пример. Революционные стихи Максимилиана Волошина. «Народу русскому, я грозный ангел мщения, Я в рапы черные, в распаханную новь, Кидаю семена, прошли века терпенья, Я голос мой набат, хоруквь моя, как кровь». Зато, когда революция осуществляется, Высокий стиль сменяется самым низким. Взять хоть то, что я выписал из песен Мстителя. С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем похамски. «Сорвали мы корону со старого Кремля, За заборами низкорослыми гребем мы огненными веслами. Это ли не чудо, низкорослые заборы? И дальше». Взяли мы в шапке, нахально сели, Ногу на ногу задрав, Иисуса на крест, а Аварраву под руки и по Тверскому. Я был в Петербурге в последний раз, В последний раз в жизни, В начале апреля семнадцатого года, В дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, На открытии выставки финских картин. Там собрался весь Петербург,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 Весь цвет русской интеллигенции. То есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми преобладал Маяковский. Я сидел за ужином с горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам Вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Гален глядел на него во все глаза. Так как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал, я отодвинулся. «Вы меня очень ненавидите?» – весело спросил меня Маяковский. Я ответил, что нет, слишком много чести было бы вам. Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел. И Маяковский кинулся к нему к середине стола. А там скочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду оправившись, он снова провозгласил «Господа!», но Маяковский заорал пуще прежнего и Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так. Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале. Сподвижники Маяковского тоже заорали,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 и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных. Много, много, много. Одноглазый пещерный Полифем, которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея.